Глава 30. Аритмия. В приёмной кардиологического кабинета на улице Третень, недалеко от кладбища Манмартра, сидело в ожидании шесть человек. Родиона показалось странным, что большинство из них было немногим больше 50 Вскоре подошла и его очередь. Ассистентка, принимавшая телефонные звонки и оплату от пациентов, указала ему на нужную дверь. «Итак, что вас ко мне привело?» Пожилой врач взял в руки формуляр, заполненный Родионом. Кажется, аритмия. Правда? А что вы называете этим неприятным словом? Часто просыпаюсь по ночам от ощущения, что у меня выскакивает сердце. Ну, будто бы меня смертельно испугали или накрыло какое-то жуткое предчувствие. Хм, раздевайтесь до пояса и ложитесь на кушетку. Снимая рубашку, Родион взглянул на своё отражение в дверце стеклянного шкафа, в котором стояли десятки научных трудов и исследований, посвящённых самому таинственному и уязвимому человеческому органу. Увиденным он остался недоволен. За последний год его сухое подтянутое тело начало меняться. Словно бы увидать. «Вы курите?» «Да, но не так уж и много». «Спортом занимаетесь?» «От случая к случаю». «Понятно», — вздохнул врач, налепляя на него ледяные присоски. «Лежите спокойно, не шевелитесь». Знаете, такое чувство бывает, будто бы я тону. Из лёгких выкачивают кислород, сердце начинает метаться. «Скажете тоже», — скептически отреагировал доктор, изучая электрокардиограмму, в которой чередовались зубчатые пики и впадины. Я бы назвал это трепетанием. Ну, знаете, такой э, приятный тонизирующий тремор, <как>, как в момент первой любви. Первую любовь Родион помнил уже довольно смутно. Гораздо больше его волновала сейчас последняя. Та, которую он жил и которой спасался. Та, которая в последнее время от него ускользала. «Стресс алкоголем запиваете?» Врач оцепил от его запястья и щиколоток зажимы с проводами. «Бывает, но умеренно. И только хорошим вином». «А как у вас с наследственностью? Ну, Сердечно-сосудистые заболевания у родственников есть?» Родион скупо кивнул. «Имеются». «Вот что». Задумчиво протянул специалист, усаживаясь за стол и что-то заполняя в его медицинской карте. «Пока не буду вас пугать преждевременными диагнозами. Проведём суточное мониторирование и нагрузочные тесты, а потом и лечение подберём. Я предпочитаю подходить к этому вопросу с осторожностью, особенно у пациентов вашего возраста». «А что, мой возраст считается критическим?» Иронически осведомился Родион. Врач вытянул губы трубочкой и откинулся в рабочем кресле. «В целом нет. Но в последнее время наблюдается рост смертности среди довольно молодых мужчин. Приблизительно ваших лет. Все они принимали препараты, содержащие один и тот же компонент. К счастью, в заполненном вами формуляре я их не вижу. Эти лекарства негативно влияли на сердце? У некоторых пациентов их действующее вещество вызывало нарушение сердечного ритма, так называемую пируэтную тахикардию. И они от этого умирали?» Долгое время никто не мог установить связь между участившимися смертями и каким-то конкретным препаратом. Но потом провели дополнительные исследования и выявили закономерность. Понимаете, ведь мужчины, особенно молодые, не любят ходить по врачам. И на всякие там трепыхания сердца внимания не обращают. Он протянул Родиону два направления. В общем, как будут готовы результаты, милости прошу. Моя ассистентка вас запишет. А среди женщин что же, подобных случаев нет? Да сколько угодно. «Просто женщины к своему здоровью внимательнее относятся, поэтому среди них и процент смертности ниже». «Понятно. И как же называется это страшное лекарство?» — спросил Родион с интонациями законченного ипохондрика, который не особенно разбирается в вопросе, но, тем не менее, желает знать. «Я же говорю, препаратов было несколько, все на основе одного и того же вещества. Да не накручивайте вы себя!» — попытался успокоить его врач. «Средства с фенодеканом скоро снимут с производства. Мы подберём вам совершенно безопасное лечение. Будете порхать». Выйдя на улицу, Родион обнаружил, что погода окончательно испортилась. Шёл холодный дождь, от которого не спасал ни плащ, ни новый зонтик. Штанины мгновенно промокли и прилипли к ногам. Подошвы кожаных ботинок жалобно захлюпали. Уже на подходе к дому он заскочил в винный погребок, куда в последнее время часто наведывался. Хозяин встретил его улыбкой а месье Лавров, как ваши дела? Сегодня настрой на красное, белое или игристое?» Полюпопытствовал он, выходя из-за прилавка навстречу постоянному клиенту. «Приветствую вас, Лоран», — ответил Родион, засовывая мокрый зонт в чугунную подставку. «Вино сейчас как-то не по погоде. Давайте лучше кальвадос «Очень правильное решение», — одобрил владелец лавки, доставая из деревянного ящика, набитого сухой соломой, две пыльные бутыли. «У меня как раз новый поставщик из Нормандии. У него исключительный бренди. Вот, выбирайте, яблочный или грушевый». «Ну, раз исключительный», — усмехнулся Родион, разглядывая этикетки, — «то возьму оба». Заворачивая покупки в тонкую бумагу, подобно заботливой матери, пеленающей новорождённого младенца, Кавист заметил. «Удачный выбор, месье Лавров. Как говорил Бонапарт, в случае победы мы заслуживаем хорошие выпивки» а в случае поражения просто нуждаемся в ней». С трудом удерживая зонт который норовил вырваться из рук и улететь, Родион подошёл к дому. На въезде в их переулок стоял, клокоча двигателем, автомобиль жандармов. Родион нервно повёл подбородком. После недавнего задержания Оливии даже случайное столкновение с органами охраны правопорядка вызывало у него дискомфорт. Обойдя машину, он приблизился к калитке и хотел набрать кота. Но дверца неожиданно распахнулась. Перед ним в блестящем плаще стояла Соломея. «Вечер добрый, месье! Я чуть пораньше сегодня закончила!» — пробормотала горничная с конфужина. «На концерт вечерком собралась!» «Рад за вас, Соломея!» — ответил Родион с нескрываемым облегчением. Настроение у него было пасмурным. Как раз хотелось побыть одному. Сверкнув благодарной улыбкой, горничная выскользнула наружу. Родион поднялся по ступеням пристройки и достал из кармана ключи. Стоя на пороге дома, он окинул напоследок взглядом сумрачный переулок и замер. Размашистым армейским шагом к Соломеи приблизился мужчина в форме жандарма. Распахнув над её головой зонт, он проводил горничную до машины. Брызнув фарме служебный Рено сорвался с места и канул в ночь.